Глава шестнадцатая Девочки на Аараджи были как на подбор. Блондинка, брюнетка и рыжая. Все с распущенными волосами, длинными, ниже талии, как и говорил их глава рода. Мой взгляд прикипел к рыжей. У нее были очень густые вьющиеся волосы, И эта плотная копна была шире ее плеч. Я проскользил взглядом по ее волосам до самых бедер и только потом опомнился и встретил насмешливый взгляд ее изумрудно-зеленых глаз. Рядом едва слышно фыркнула жена. «Ну да, кому как не андане знать мою слабость к длинным волосам у девчонок». «Господин Аараджи», — приветственно кивнул я, — «Мы уже общались сегодня, и Антану я представлял. Теперь его очередь». «Господин Раджат, госпожа Раджат», — кивнул Нараджи. «Позвольте представить вам Чирити и Адити Нараджи, мои племянницы, и Льяра Нараджи, моя младшая дочь». Девушки по очереди кивнули. Рыжая оказалась его дочерью. «Девочки», — повернулся глава клана к ним. «Перед вами Шахар и Андана Раджат». «Господин Раджат, госпожа Раджат!» — хором отозвались все три девчонки и слегка поклонились. «Тоже синхронно». «Рад знакомству», — улыбнулся я. «Надеюсь, не скучаете?» «Как можно, господин Раджат?» — с легкой укоризной произнесла Альяра. «У вас получился отличный вечер. Все так тепло и по-домашнему». Она почти мечтательно улыбнулась. А я мысленно отметил ее формулировки. Очень может быть, что именно рыжая нам и подойдет. Бойкая, явный лидер в этой тройке, и в то же время отмечает именно домашнюю атмосферу. асан старалась, тут и развлечений хватало. Были и факиры, и заклинатели змей. В дальнем углу двора стоял небольшой тир. Там же была огорожена площадка для любителей помериться силой, пройтись по канату и так далее подсветкой магические узоры украшения превращали небольшой двор в какой-то сказочный мир, словно вырванный из привычной реальности. На отдельных скульптурах перед главным входом в особняк эти штуки висели совсем низко, и руки к ним тянули, как ни странно, не дети или подростки, а взрослые маги. Про закуски, разнообразные десерты и соки я вообще молчу. Я половину этих штук прежде в глаза не видел. Я все-таки не вчера в этой стране переродился». Альяра при всем этом сделала акцент на домашнюю теплую атмосферу. Это обнадеживает. «За это надо говорить спасибо, Асан», — улыбнулся я в ответ. «Я и сам приятно удивлен атмосферой». «Льяра у меня хозяюшка», — с ласковой улыбкой сказал глава клана Нараджи. «Мне интересно создавать определенную атмосферу», — спокойно улыбнулась ильяра «И еще более интересно понять, как разную атмосферу создают другие люди. Ведь из одних и тех же деталей можно сложить две совершенно разные картины». «Великий комбинатор!» — насмешливо подколола ее Андана. «Рано или поздно я им стану!» — гордо вскинула подбородок ильяра и подмигнула Андане. Моя жена рассмеялась и показал ей большой палец. Мы еще несколько минут поговорили на общие темы, но было видно, что девчонок немного стесняет наше присутствие. «Наше — это мое и главы клана Нараджи. За всю троицу отдувалась Альяра, по сути». Черноволосая Чарити вставила всего пару фраз просто из вежливости. Не похоже было, что она стеснялась. Но ни я, ни Андан ее особо не заинтересовали. Это было видно на робкая блондинка Адити, кажется, и вовсе ничего не сказала, кроме первого приветствия. Я даже не понял, какого цвета у нее глаза, потому что так ни разу и не поймал ее взгляда. Альяра же произвела на меня очень приятное впечатление. Да, это не та бунтарка, на которой я обратил внимание в Андане. Но девочка за словом в карман не лезла. На контакт шла легко. Щедро рассыпала мимолетные улыбки и в то же время из стандартов классической индийской женщины не выбивалась. И моя жена тоже посматривала на Льяру с интересом. Что ж, пора, пожалуй, оставить их одних, пусть пообщаются, а я пока еще с несколькими гостями поговорю. Из тех же Нараджи я еще далеко не со всеми приехавшими знаком лично. Наараджи уехали с приема первыми, почти сразу вслед за ними уехали до Маяти. Мы, конечно, пригласили их на свой клановый праздник и приняли здесь как своих, но все-таки они не были частью моего клана. И они тактично дали нам возможность закончить праздник в совсем уж домашней обстановке. Оставив клановых аристократов развлекаться дальше, я созвал глав родов и Астарабади. На него аристократы покосились, но ничего не сказали. Мало ли, что у меня за тема для разговора, и какую роль в ней сыграет мой ближник. Собрались мы в кабинете АСАН, и я замкнул плетение контроля периметра. А после этого еще и накрыл нас пятерых изолирующим куполом. Перестраховки много не бывает, когда на кону стоит само существование моего клана. «Итак», — заговорил я, — «у меня для вас новости». Очень перспективные и очень опасные. До Хормотара и Махини подобрались, а Асан лишь тонко улыбнулась. После родового камня ей, по-моему, море было по колено. До сих пор, ну или она в принципе теперь уже ничего не опасалась, настолько поверила в меня. Феришт повернулся к ближнику я. Сценарий мы с ним оговаривали еще дома, так что он знал, что делать. Астарабаде молча кивнул и достал из-за пазухи мой цвета функциональный шар. Взяв его в одну руку, он прикрыл глаза и медленно вытащил зеленую магическую нить. Развеяв ее, он перехватил шар другой стороной и потянул синюю нить. Главы родов уронили челюсти. Никому из них не нужно было объяснять, что Астарабаде местный. Уж подноготную моей правой руки все они наверняка давно проверили, от и до. — Этого не может быть, — прохрипел Махини. — А вы умеете удивлять, Раджаджи, — несколько напряженно хмыкнул Дхармоттар. — Не сомневалась в тебе, мой мальчик, — спокойно улыбнулась Асан. — Спасибо, Феришт. Кивнул я ближнику и снял купол. Астарабаде молча поклонился аристократам и вышел из кабинета. Я вновь поставил изолирующий купол. «Как вы понимаете, — начал я, — это очень и очень опасная тайна. Мы можем стать сильнейшими в мире, а можем разбиться на взлете, если будем неосторожны». Дхармотара одобрительно кивнул. «Я предлагаю следующее», — продолжил я. Нам нужен полноцветный маг как минимум восьмого ранга. И только после этого мы начнем массово учить всех своих магов полноцветной магии. Когда тронуть нас уже просто не посмеют. Хорошее решение, — взял слово Дхармотара. Какие-то особые условия обучения есть? Разумеется, — слегка улыбнулся я. Иначе я давно преуспел бы в этом эксперименте. Дхармотара с интересом приподнял брови, мол, продолжай. «Во-первых, требуется редкий артефакт», — сообщил я. «У меня один есть. Если потребуется, я сделаю еще. Одна проблема в моем ранге. Мои артефакты приравниваются к седьмому рангу по их действию. Но нам-то нужен восьмой. Среди древних артефактов такие штуки существуют, но их еще надо найти и купить. В этом мире этот артефакт считается универсальным блокиратором магии». «У меня есть», — подал голос Махини. «И да, я им поделюсь для такого дела», — «благодарю», — склонил голову я. «А на самом деле это не блокиратор», — поинтересовался Дхармоддара. «Блокиратор», — хмыкнул я. «Только не магии, а цвета. Для вас это идентичное понятие, но на самом деле с помощью таких артефактов в моем мире дети учились правильно работать с магией» чтобы сначала вытягивать бесцветную нить, и только потом она окрашивалась. В любой цвет. Дхармотара склонил голову молчаливо благодаря за объяснение. «И второе условие», — продолжил я. «Я смог переучить Астарабаде только после того, как он взял новый ранг. Именно в тот момент, когда рефлексы тела, так сказать, сбрасываются, а энергетическая система мага перестраивается, есть шанс». «Только шанс?» — прищурился Махини. — Я не дам гарантии, — пожал плечами я. Со Старабаде получилось, но он первый и единственный пока. Очень надеюсь, что получится со всеми. — Но вряд ли, — негромко добавил Дхармот Тара. — Да, я тоже считаю, что провалы будут, — кивнул я. — К сожалению, без них ни в одном деле не обходится. — Это нормально, — кивнул Махини. — Главное, что этот шанс не один на миллион. Простые осечки есть всегда, это само собой. Хотелось бы мне самому иметь уверенность, что шанс не один на миллион. Астарабаде ведь и уникумом может оказаться, почему нет? Правда, тут я скорее перестраховывался. Физической подоплеки, которая может привести к такому исходу, я пока не видел. «Я с удовольствием поучаствую в этой затее», — добавил Махини. «Маг седьмого ранга у меня есть». «Мой младший сын в свое время был гением рода, но в какой-то момент застрял на шестом ранге и упустил время. Сейчас он седьмого ранга и имеет восьмой уровень контроля». «Неплохо. В принципе, даже с восьмого уровня контроля можно прыгнуть на следующий ранг. Такие случаи редки, но они все же бывали. А если в норме, то стоит ему подтянуть контроль до девятого уровня, и парень станет прямым претендентом на следующий ранг». «У меня тоже есть седьмые с почти предельным контролем», — скупо сообщил Дхармотара. «Задачу я понял. Кому-то из них надо взять новый ранг и как можно быстрее». «Тренироваться на новом ранге нельзя», — предупредил я. «Даже пробовать нельзя. Сразу цепляйте на мага браслет-блокиратор цвета и приезжайте ко мне. Все объясню, покажу и буду отслеживать изменения». «Понял, сделаем», — кивнул Дхармотара. «Сделаем», — кивнул Махини вы же всех будете учить, даже если этих восьмых рангов будет несколько разумеется подтвердил я, а уж если вы привезете ко мне свеженького девятого о мечтательно протянул дхармо тара я понимающе улыбнулся маг сравнимый с местным одиннадцатым рангом с несуществующим рангом. Никогда в истории не было магов одиннадцатого ранга. Не зря в ранговой системе их всего десять. Более того, одиннадцатого ранга и в мою эпоху не было зафиксировано. И магов десятого-то ранга сейчас всего двое на весь мир. Полноцветный маг девятого ранга станет сильнейшим в мире. Без возможности конкуренции как таковой. Пока, по крайней мере. Рано или поздно конкуренты появятся, конечно, но прямо сейчас ему никто и ничто не сможет противостоять. А ведь Дхармоттара не просто так облизывается. У него в роду есть маг восьмого ранга, и возможность заиметь сильнейшего в мире мага для рода Дхармоттара вполне реальна. Правда, этот маг — командир базы в свободных землях. Именно его сыном был настоящий Кришан. Именно в это тело попал седьмой индийский чужак. А меня Тадар Тхармотара обвинил тогда в смерти сына. И что-то я не уверен, что конкретно этому человеку я готов дать такую силу. Впрочем, ладно. Проблемы будем решать по мере их поступления. Может, Тадара не возьмет новый ранг в ближайшее время. Насколько я помню, контроль у него далеко не предельный. Да и девятый ранг берется в принципе на порядок реже, чем восьмой. Магов девятого ранга всего шестеро в стране, а маг восьмого ранга есть чуть ли не в каждом сильном роду или клане. Так что полноцветный восьмой ранг — это куда более реальный шанс, чем полноцветный девятый. Я знал, что у тебя большое будущее, Шахар. Тепло улыбнулся сам. И у всех, кто пойдет за тобой. Единственное, чего я не поняла, а чем тебя не устраивают маги седьмого ранга? Я недоуменно моргнул пару раз, а потом сообразил. «Точно!» — почти одновременно с этим воскликнул Махини. «Седьмой полноцветный — это наш девятый. Сейчас у нас есть только Дхармо Тараджи. Но если фактически девятых у нас в клане будет пусть даже трое, а лучше пятеро...» «Это имеет смысл», — задумчиво покивал Дхармо Тараджи. «Маг девятого ранга — не ультимативное оружие, но это в масштабах мира». «А когда в одном клане их столько же, сколько во всей остальной стране?» «К тому же магов шестого ранга у нас в клане намного больше», — добавила Асан. «И следующий ранг им взять намного проще. Даже двое полноцветных седьмого ранга очень сильно сместят баланс сил в нашу пользу. А уж если их действительно станет пятеро, и для них артефакты нейтрализатора цвета я смогу сделать сам», — кивнул я. «Да, пожалуй», — «Тогда давайте так, господа. В идеале мне нужен свеженький маг восьмого ранга. Но если первыми у вас будут новоявленные седьмые, приводите их тоже. Лишними они уж точно не станут. Поначалу, особенно если такой маг будет один, его придется придержать в тени. Но дальше, когда мы наберем критическую массу, это усиление сыграет на руку и клану в целом, и каждому роду в отдельности». «О, да!» — с чувством кивнул Махини. Он, похоже, давно мечтал иметь в роду мага девятого ранга. Впрочем, кто из аристократов не мечтал о подобном? А сейчас это имеет все шансы стать реальностью». «Договорились», — кивнул Тхармотара и преувеличенно бодро воскликнул. «За работу, господа! Новые ранги для наших магов сами себя не возьмут!» Я улыбнулся и снял изолирующий купол.